Но если юности свойственно стремление прежде всего к физическому саморазвитию, то более старшему возрасту — к духовно-нравственному. Конкретную программу самовоспитания наметил и 26-летний Чехов, когда в письме к брату Николаю перечислял признаки воспитанности. Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям. Первое. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Второе. Они сострадательны. Третье. Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. Четвертое. Не лгут они даже в пустяках. Они неболтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. Пятое они не уничижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Шестое. Они не суетны. Седьмое. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем. Восьмое. Они воспитывают в себе эстетику. Им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность. Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Тут дорог каждый час. Чехов. Собрание сочинений в 12 томах. Москва. 1963. Том 11. Страница 81-83. Сам Чехов не отступал от этой программы в течение всей своей трудной жизни изумляя окружающих необыкновенной гармоничностью своей личности. Вернадской, еще будучи студентом университета, выработал для себя программу дальнейшего образования и поведения. «Итак, — писал он, — необходимо приобрести знания, развить ум. Первое дело, первое — выработка характера. Преимущественно следует откровенность, небоязнь высказывать и защищать свое мнение» отброс ложного стыда небоязнь доводить до конца свои воззрения самостоятельность второе образование ума а знакомство с философией б знакомство с математикой музыкой искусствами задача человека заключается в доставлении наивозможной пользы окружающим Цитируется по книге Баландин «Вернадской. Жизнь, мысль, бессмертие». Страница 34. «Весьма поучителен пример самовоспитания и самосовершенствования Ганди. Он достиг больших успехов в умении регулировать свои потребности и душевные состояния. «Человек, — писал Ганди, — является человеком, потому что способен к самоограничению» и остается человеком лишь постольку, поскольку на практике осуществляет его. «Ганди. Моя жизнь. Москва. 1969. Страница 284. Самым главным и самым трудным, по мнению Ганди, является умение подчинить собственному контролю движение своей мысли. Непроизвольно возникающая мысль есть болезнь ума». Обуздание ее означает обуздание ума, что еще труднее, чем обуздание ветра. Там же страница двухсотая. И действительно, ум Ганди был настолько дисциплинирован, что он мог сосредоточиться на какой-либо мысли в любой обстановке, мог в самом себе создавать атмосферу, располагающую к размышлению, какими бы неблагоприятными ни были внешние условия. И все-таки способность Ганди к саморегулированию была бы просто непостижимой, если бы мы не приняли во внимание чрезвычайно важные обстоятельства. Это был исключительно целеустремленный человек. Все другие удовольствия превращаются в ничто перед лицом служения, ставшего радостью, писал он. «Ганди. Моя жизнь. Страница двухсотая». Здесь мы подходим к вопросу о том, какое значение для самовоспитания имеет генеральная жизненная установка человека, понимание им цели и смысла своей жизни. Это ключевой вопрос для уяснения проблемы самопрограммирования личности. Великие примеры работы над собой –